Но я не сказала, что танец ее был не просто танцем, он был молитвой. Он был актом любви, самозабвенной, пламенной любви к людям и к Богу. Никита поднял на веру глаза. Они сияли. И она догадалась, что слова ее были для него чем-то необычайно важным. Они были бальзамом для его одинокого сердца, вестью о существовании близкой души. «Хорошо», — опустил он взгляд, — «как хорошо, что ты мне об этом сказала! Неужели он не докончил, задумавшись так глубоко, что вряд ли в эту минуту осознавал, где он и с кем находится? Он был сейчас далеко-далеко, в иных мирах, а, быть может, в собственном детстве». К ним приближался Алексей, победно потрясая добытой пачкой Кента. «На, дорогая, курина здоровье! Слушайте, что-то тут у меня аппетит разгулялся. Может, зайдем куда-нибудь перекусим? Что вы такие кислые?» Он заметил перемену в настроении обоих. «Мы не кислые», — возразила Вера. «Мы сосредоточенные. Скалы тут, понимаешь? Лорелея, легенды всякие. Есть о чем призадуматься». Тут недалеко есть один славный маленький ресторанчик, Никита вернулся с высот на землю. Можем пойти туда. Роскошная рыбная кухня. Вот что, мальчики, сначала дело, оживилась Вера, желудки потом. Мы что, сюда расслабляться приехали? Ну, немножко можно расслабиться, примирительным тоном поддержал Никита друга. «Давайте все-таки вернемся к балетной школе. Может, там кто-нибудь появился. А нет, так пойдем пировать», — предложила Вера. «Пошли». И Алеша широким шагом направился назад в Обервинтер. Вера с Никитой едва поспевали за ним. На этот раз им повезло. Дверь была полуоткрыта, возле нее стояла полная разовощекая фрау и переговаривалась с миловидной продавщицей с булочной, что была напротив». Никита, опередив друзей, ринулся к дородной фрау. Как потом выяснилось, она была владелицей школы и содержала ее себе в убыток, из одной любви к искусству. Он о чем-то спросил ее по-немецки, она быстро-быстро затараторила, кивая и указывая рукой на окна соседнего дома. Никита взглянул на них, спросил еще о чем-то, потом слегка поклонившись, поблагодарил словоохотливую фрау и вернулся к друзьям с нетерпением, ждавшим результаты переговоров. «Значит так», — начал он возбужденно, помахивая рукой в ритме произносимых фраз. «Русская балерина фрау Ольга действительно преподает здесь, но сейчас ее нет, она у друзей в горах». «Айфель. У них там большое имение. Она любит подолгу гостить там, когда у девочек каникулы. Каникулы начались вчера. Отвез ее туда ее друг, господин Веренс. А живет она по соседству в этом доме. Вон ее окна. Фамилия ее друзей Берги. Их тут все знают, врачи. Вот вам вся информация», — она перевела дух. «Едем туда. Как?» «Прямо сейчас?» — не удержался Алеша. Видно, он втайне от самого себя старался, как мог, оттянуть встречу с бывшей женой. «А когда же?» — возмутилась Вера. «Через неделю?» «Ну, давайте хоть перекусим где-нибудь, по крайней мере, — потупился Алексей, признавая этим, что был неправ». «Вот что! Идем домой!» — предложил Никита. «Чего зря деньги тратить? У меня все есть. Быстренько пообедаем и поедем. Тут сравнительно недалеко». Право мне сказала, туда около часа езды. Против этого никто не возражал, и вскоре вся компания с увлечением занялась приготовлением обеда. Холодная крошка, квас Никита делал сам, приготовленный специально к приезду гостей, шампиньоны, запеченные в сметане с луком и сыром, свиные отбивные со спаржей и салат из моркови с изюмом под специальным соусом, рецепт приготовления которого Гита тоже изобрел сам. Все это в сочетании с превосходным Рейнвейном требовало хотя бы получасового погружения в состояние расслабленного блаженства. Организм протестовал против любого насилия над собой, в особенности против каких-либо резких движений.